Глава двадцать пятая. Алина. «Кстати, с тебя двести рублей», – неожиданно сообщает мама, когда я сижу перед ней и объясняю, как прошла проверка проблемного цветочного магазина. «Конечно. Тебе сейчас? Ты даже не спросишь, зачем?» «Зачем?» – растерянно улыбаюсь. «То, что мама не нуждается в деньгах, это сто процентов». Но если просит 200 рублей, значит, на что-то нужно и прямо сейчас. Тебе наличка нужна? Нет, это мне на подарок, смеется. Только не мне сдавай, а Стеше. Будет корпоратив, и сотрудники собираются меня поздравлять с Новым годом. У нас возникла такая традиция. Они делают подарок мне, а я им. Хорошо, растерянно киваю, а мама продолжает ты должна вливаться в коллектив, а то не стесняются подойти к тебе и сказать, что скидываются, боятся, что раз ты моя дочка, то пошлешь их, а заодно нажалуешься. У меня аж глаза на лоб лезут от таких предположений. Откуда они взяли, что я могу так поступить с ними? Ниоткуда. Просто они с тобой близко не познакомились, будут остерегаться. А пройдет пару месяцев, ты и сама не заметишь, как отношения станут приятельскими. «Мама права. Почти на каждом новом месте работы, когда я попадала в новый для себя коллектив, отношения с сотрудниками были не то чтобы напряженными. Прохладными, это точно. А потом все само собой сглаживалось, и уже через месяц мы вместе ходили на обеденный перерыв и обсуждали всякую ерунду. Поэтому я заметно успокаиваюсь. Я заплачу без проблем. Только не говори, что это я тебе сказала» вообще не говоря откуда ты знаешь что надо сдавать деньги будет лучше если стеша решит что ты уже с кем то дружишь мама открывает какой то документ на компьютере и тут же меняют тему разговора так что там с магазином из за него я к маме в кабинет и пришла я закончила проверку и теперь уверена что проблем с этой точкой две некомпетентный персонал и плохая реклама Надо менять одного из продавцов, как минимум, потому что даже если люди приходят, то наталкиваются на равнодушие и грубость. Я рассказываю, как тайный покупатель оказался недоволен хамским и прохладным обращением. Сотрудница откровенно скучает на рабочем месте, сидит в телефоне и не особенно озабочена, есть ли продажи или нет их. Букеты собирает кое-как, а с людьми разговаривает через губу, поэтому мало кто придет в такой магазин второй раз. Так и живет мадам от зарплаты до зарплаты, и все нравится. Подбирай нового продавца, эту увольняй, резюмирует мама. Совещание окончено. Я выхожу из кабинета, тут же забыв, что надо сдать двести рублей, и вспоминаю в конце рабочего дня. В принципе, так будет даже лучше, не будет связи с утренним совещанием. Новая работа мне нравится. И главным образом благодаря комфортной обстановке. Мне начинает казаться, что жизнь налаживается. Даже снег за окном стал радовать. Впереди корпоратив. Не сказать, что я очень хочу туда идти, но это куда лучше, нежели сидеть дома и думать о собственном разводе. Так проходит еще пару дней. Анжелика Ярославовна больше не звонит и не пишет. Хотя я думала, что она будет мне сватать лучшего мужчину на свете еще долго. Но нет. И вскоре я выясняю, почему. Мне звонит моя коллега с прошлой работы, Даша. Мы с ней неплохо общались все это время. Вчера у них был корпоратив. Цирк этот вряд ли когда забудут. В общем, Анжелика теперь свободная, разведенная женщина. Хотя почему свободная? Покинула она торжество в обществе Артема. Они целовались прямо при всех, рассказывает мне Даша, я чувствую по ее тону, что она возмущена подобным поведением. Только мне от этого не легче. Уж ей Богу, лучше бы не рассказывала. Не слишком приятно осознавать, что муж-предатель счастлив, а я… Я себя чувствую, будто меня выкинули на помойку. И что самое парадоксальное, я не понимаю, чего Артему не хватало. Впрочем, это риторический вопрос. «Спасибо за информацию», – отвечаю Даше. «Только, пожалуйста, давай без подробностей, потому что мне больно все это слушать». «Извини, никаких подробностей и не было, просто рассказала, что они оба ужасные люди, и так считают очень многие». Наш разговор заканчивается. Я решаю, что маме не стоит это все пересказывать. Понятное дело, что она найдет для меня слова утешения, что объяснит, что не надо переживать». И я даже почти забуду, но мне надо пережить внутри себя свое горе, прострадать, проплакать, чтобы забыть, один раз и навсегда. Боже, как бы мне хотелось, чтобы эти двое понесли наказание, чтобы поняли, что поступили как свиньи, чтобы бумеранг существовал. Но это все сказки, жизнь чуточку сложнее». И я, затарившись вкусняшками, еду домой, чтобы сидеть, пить какао с маршмеллоу и смотреть какой-нибудь романтичный фильм, завернувшись в плед. Тем более, что скоро Новый год. Вот сейчас пострадаю, а с Нового года новая жизнь. Более того, я даже загадаю под бой курантов что-то хорошее, например, нового мужчину. Не мужа, а просто мужчину потому что мужьями я точно сыта». В голове возникает образ Валерия Константиновича, но я тут же отбрасываю эту мысль. «Нет, за эти несколько дней он ни разу ко мне не подошел, не попытался наладить контакт. Он меня сто процентов избегает, и вряд ли я ему нравлюсь. Поэтому и мечтать не стоит. А может, все-таки помечтать? Никто же не мешает загадать желание. Это безвредно» а Валерий Константинович симпатичный, вредный, противный, но внешне очень хорош. Плюс мама говорила, что он и по личным качествам даст фору многим, плюс трудолюбивый, в отличие от трутня Артема. Что же касается характера, что поделать, не у всех же он хороший».